Я впервые приехал в Ригу через 13 лет. Родительская, уже только материнская. Отец умер в 83-м. Квартира, прежний дом на Ленина 105. Школа, старые приятели и подруги все трогало и волновало Но когда поехал к морю, пошел лесом по скользкой хвои среди черничных кустиков, увидел сквозь сосны узкую гряду дюн, широкую полосу тончайшего белого песка, плоское светлое море,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 какого-нибудь лохматого профессора, который громко говорил спутнику. Это разновидность клёна. Посмотрите, вы же образованный человек. Я вам говорю, как Бианкли. Выходили мы на станции Лиэлупе, где в лесной пивнушке под соломкой начинались с двух-трёх кружек. Потом долго шли то пляжем, то лесом, то сворачивали к улицам, поскольку магазины всё-таки находились там. Возвращались в лес, жарили на веточках колбасу